Маша Малиновская. «Держи меня крепче». Глава первая. «Да, мамуль, конечно, всё хорошо. Я уже у Юли. Она меня встретила. И я тебя, да». Я кладу трубку и убираю телефон в карман джинс. Разминаю шею, что затекла во время длительной поездки в автобусе. И теперь неприятно покалывает с правой стороны. «Юль, я устала. Хочется с дороги просто полежать, ну правда» но моя подруга в которой раз складывает ладони в умоляющем жесте и смотрит огромными щенячими глазами ну пожалуйста пожалуйста рудик ну поехали я так мечтала все эти два года что мы снова будем вместе будем тусить на вечеринках и вместе возвращаться домой юль я обреченно смотрю на потолок ты же понимаешь что если я не сдам академ разницу в семь предметов то учиться тут просто не буду семь «Только представь себе, и это до осенней зачётной недели, которая, между прочим, уже скоро. А ещё мне нужно догонять программу за начало этого года. Нина, тебе нужно заводить новые знакомства. Всего одна вечеринка. Поехали, ну...» Спорить с Богатырёвой бесполезно. Она своего всегда добивается. И после нескольких неудачных попыток объяснить, что я действительно устала с дороги, приходится сдаться». Юлька убегает в ванную наносить на лицо всякие вкусно пахнущие маски, а я тащусь в гостиную с чемоданом. В общем-то, ещё есть пара часов, чтобы отдохнуть и разобрать вещи. Юлька хоть и настаивает, чтобы я оставалась жить у неё, но мне как-то неудобно. Если с переводом всё получится, то, надеюсь, мне выделят место в общежитии. У мамы месяц назад закончился контракт в Югорске на севере, где мы с ней жили последние два года. Надеялись, что продлят, Но, к сожалению, холдинг принял решение, что в её профессиональных услугах больше не нуждается. И нам пришлось вернуться домой на Кубань. И вот я тут. По переводу в КубГУ на специальность, которую начала изучать на Севере в прошлом году. Психология и социология. Правда, академические программы немного разные, и мне дали срок эту разницу сдать. Очень сжатый срок, хочу я вам сказать. Всего три недели. «Иначе меня отчислят ещё до первой сессии. И тогда прощай второй курс». «Нина, ванная свободна! Аккуратно, там горячий кран заедает. Может резко дать кипяток». «Хорошо». Скрутив волосы жгутом, я подкалываю их повыше и иду в душ. Смываю с себя дорожную усталость. Наверное, Юлька права. Мне нужно больше общаться, знакомиться с людьми. Времени на сборы после душа мне подруга оставила совсем немного, вызвав такси на восемь часов. Да и особо марафет наводить я не планировала. Волосы высушила и собрала в хвост. Подкрасила ресницы и мазнула по скулам хайлайтером. Натянула любимые узкие джинсы и свободное светлое худи с чёрным контурным рисунком, изображающим лайк. «Что?» — удивлённо смотрю на скривившуюся Юльку. «Ты же сказала, что вечеринка у кого-то дома, а не в клубе. Что не так?» «Ладно, норм. Пошли уже». Подруга махнула рукой. «Ты даже в этом красотка!» А потом потащила меня к выходу. На улице очень тепло, несмотря на то, что уже конец сентября. За два года на севере я отвыкла от этого ощущения, когда выходишь ранней осенью вечером на улицу и глубоко вдыхаешь пьянящий ароматный воздух. Жара ушла, и лишь иногда заглядывает в полуденные часы. А вечером разливается приятное бархатное тепло. Скоро, через пару-тройку недель, придут ветры, И пригонят дожди. А пока ещё есть время насладиться. Такси уже ждёт нас на углу дома, возле большого ларька с разноцветными товарами на витрине. Юлин дом крайний в квартале. И задней частью идёт как раз вдоль дороги. Поэтому тут всё освещено мигающими витринами кафешек, забегаловок и сетевых продуктовых магазинов, выстроившихся с обеих сторон по улице вдоль дороги. Юлька открывает заднюю дверцу тёмно-синего «Опеля» с шашечкой на крыше и продвигается дальше по сиденью, называя водителю адрес. Но едва я собираюсь сесть рядом с ней, как подскакиваю на месте от испуга. Какой-то парень подбегает и хватается за дверь машины, не давая мне захлопнуть её. Он бесцеремонно подталкивает меня вглубь салона и усаживается рядом. «Вы же на Ордатовскую, я слышал». «Я с вами, а то слишком долго ждать машину», — сказала оператор. Я, мягко говоря, опешила от этого вторжения. Ну, надо же, торопится он. Обалдел совсем. Я поворачиваюсь и пытаюсь вытолкнуть парня из машины, но он уже успел захлопнуть двери изнутри. «Вот это наглость!» «Привет!» Я удивлённо оборачиваюсь на Юльку, которая, кажется, начала превращаться в желе. «Ты же Максим? Тоже к Ярику?» «Именно, малыш!» Этот Максим ослепительно улыбается моей подруге, а потом протягивает купюру водителю, ожидающему нашего решения, и распоряжается трогать. Меня столь тесное соседство здорово напрягает, и я двигаюсь ближе к Юльке, которая, кажется, глупеет на глазах. Она стекает, как мороженое в жару, томно улыбаясь и опуская ресницы. Не помню, чтобы раньше она так себя вела. Или, может, эти изменения произошли за два года, что я жила на севере? Парень расселся на сиденье, заняв добрую его половину, и положил руку на спинку. Что-то листает в телефоне, тихо напевая себе под нос смутно знакомую мелодию. Мне не нравится его соседство. Слишком уж самоуверенный этот тип. Я таких на дух не переношу. И тут я чувствую, как его пальцы слегка касаются сзади моей шеи, в том самом чувствительном месте, где вьются короткие непослушные завитки волос. По спине бежит напряжение, скручивая в животе пружину неприятия. Это прикосновение слишком интимно, как для случайного навязавшегося попутчика. Я напрягаюсь и подаюсь немного вперёд, выпрямив спину. Возможно, это просто случайность, но меня жутко коробит. Вечерний город мельтешит огнями за окном машины. Водитель выруливает на многополосную дорогу и резко поворачивает руль, чтобы избежать столкновения с резвой маршруткой, как раз подскочившей к остановке. От этого манёвра нас кренит на одну сторону. Я заваливаюсь на Юльку, а этот Максим валится на меня, но вовремя успевает упереться рукой в водительское сиденье, чтобы совсем нас не раздавить. «Простите, ребятки», — водитель пожимает плечами. «Эти маршрутчики прут, не глядя по сторонам». «У тебя тут пёрышко». Снова чувствую прикосновение к шее. На этот раз уже куда более ощутимое. Парень действительно держит в пальцах небольшое перо а потом сдувает его прямо на пол в машине. Кто-то решил вздремнуть перед тусовкой. В полутьме салона его улыбка сверкает слишком близко, а бархатный голос словно толкает в трясину. Но я не из тех дурочек, что ведутся на подобные трюки, в отличие, кажется, от моей подруги. Поэтому смаргиваю обволакивающий морок и кривлю губы в ироничной улыбке. Если не тупой, то поймет, что его идиотские пикаперские штучки мне безразличны. «Притормози, я тут выйду», — командует водителю, а я слышу разочарованный Юлькин вздох. Впервые вообще хоть какой-то звук за эти десять минут езды, если не считать восторженного приветствия. Водитель останавливает машину у тротуара возле магазинчика, и парень, улыбнувшись и махнув нам с Юлей, исчезает. Мы едем дальше, заворачивая за дворы многоэтажек в частный сектор. «Эх», — отмирает Богатырева, — «жаль, что он передумал». «Юль, ты чего ведёшь себя, как помешанная?» «Ты вообще его видела? Это же Макс Ларинцев, Не просто звезда нашего универа. Звездище!» Мне кажется, её даже немного пошатывает, когда подруга выплывает из такси. «Заявиться с ним в одной компании на тусовку — это как лотерейный билет выиграть, популярность и всё такое!» «Господи!» Я снова подкатываю глаза, хотя мама давно пытается отучить меня от этой дурацкой, по её мнению, привычки. «Популярность? Юль, тебя покусали американские сериалы?» «Да ну тебя!» Юлька отмахивается. «Пошли уже!»